Глава 26. Ресторан гудел, как растревоженный улей. Где-то вдалеке у эстрады звучала зажигательная музыка. Мелкими глотками я допивала второй бокал красного полусухого и устало заедала его ароматной дыней. Столик ломился от изысканных закусок, но есть совершенно не хотелось. Я устала, бесконечно устала. Мне хватало сил демонстрировать беззаботность, радость и веселье, но ни одного из этих чувств я не испытывала. Бросила взгляд в панорамное окно. Багряный диск заходящего за высотные дома солнца завораживал. Неплохо бы полюбоваться красивым пейзажем уходящего дня с балкона, неспешно затягиваясь ароматной сигаретой. Но, увы. Представила, как восприняли бы это мои коллеги, ни разу не видевшие меня с сигаретой в руках ни при каких обстоятельствах. Ладно уж, пощажу их воображение. Хватило им на сегодня впечатлений, связанных с моей персоной. Я наслаждалась вином в совершенном одиночестве, да и соседние столики почти пустовали. Нет, по домам расходиться никто не спешил. Наоборот, коллеги лихо выплясывали уже почти час. Изредка возвращаюсь утолить жажду минералкой, а кто и подзаправится горючим. Отрываться на танцполе у меня не было ни настроения, ни желания. Я с удовольствием ушла бы по-английски, но статус руководителя обязывал. А потом я не жаждала общения. После безобразной выходки Захара хотелось спрятаться. Не сомневалась, что коллеги обо всем прознали, хотя и непосредственно при скандале в кабинете никто не присутствовал. И то, что стены имеют уши, чистая правда. Пристальные взгляды прожигали меня насквозь. На душе скребли кошки. Было чувство, что меня исхлестали по щекам прилюдно. Почему Захар отказывается оставить меня в покое? Его агрессия сводила с ума. И зачем он выворачивает интимное белье отношений перед совершенно посторонним мужчиной? Чувствовала, что это доставляет ему садистское удовольствие. Какую цель он преследует? Унизить, растоптать, представить меня в глазах постороннего сексуально озабоченной сукой? Я ничего не понимала. Встретил любовь всей жизни, так пусть бы радовался ей, строил новую семью. У юной любовницы, годящейся ему в дочери, упругое ладное тело, смазливая мордашка, образование, амбициозность. Захар обвинял меня в жадности. А зря. С голым задом я его не оставила. Современный пригородный дом с земельным участком. Гараж. Не стала претендовать на его шикарный автомобиль. Вдвое дороже моего. Неплохие отступные, надо сказать, за убийственный ярлык нелюбимой. Промолчала о его денежных махинациях. А ведь могла поставить крест на его репутации. Так все равно Захару мало. Рвется к доле актива в клинике. Сердце больно сжалось и еще обзывает меня меркантильной, на себя бы посмотрел. Почему он упорно ходил ночевать в квартиру нелюбимой жены? А как же любимая в положении? Почему он оставлял ее на ночь одну? Я отказывалась это понимать. Сделала очередную серию глотков из бокала. Вновь нестерпимо захотелось курить. В конце концов, я уже более чем совершеннолетняя. И потом, не обязательно потворствовать дурной привычки на глазах у подчиненных. Купила в баре сигареты с зажигалкой и вышла на улицу. Осмотрелась. Солнце уже зашло за горизонт. По периметру парковки, заполненной автомобилями, ярко горели неоновые фонари. Их свет отчетливо освещал вход в ресторан. Поморщилась. Совсем не подходящее место для курения. Подумала и решила свернуть за угол. Туда свет с парковки точно не доставал. Так и оказалось. За углом здания царил приятный сумрак. Видно, администрация ресторана проявила заботу о посетителях. В нескольких шагах от меня под невысокой березкой стояли две скамейки и металлические урны. Скамейки, на мое счастье, пустовали. Я успела докурить сигарету почти до фильтра, как из-за угла показался мужчина и направился в мою сторону. От неожиданности я поперхнулась дымом и закашлялась. Едва успела выкинуть окурок, как меня окликнул знакомый голос. «Дарья Николаевна, не пугайтесь ради Бога!» В смятении порывисто поднялась. «Роман, вы откуда взялись?» Краска бросилась в лицо. «Ты следил за мной?» Вспомнила я об уговоре не выкать друг другу и обходиться без отчества. «Следил!» Не стал отпираться гранитов. Но как ты узнал? Это было нетрудно.